Настоящий коммунист В 1937 году я вступил в комсомол. Ничего особенного в этом не было. Большинство учеников нашего класса уже были комсомольцами. Но для меня в этом заключался особый смысл. Я хотел стать настоящим коммунистом. Настоящими или идейными – Коммунистами для меня были те, о ком я читал в книгах советских писателей. Например, Глеб Чумалов в «Цементе Гладкова», Павел Корчагин в «Как закалялась сталь Островского» и «Каких я видел в советских фильмах». Это люди, лишенные кариэристических устремлений, честные, скромные, самоотверженные, делающие все на благо народа, борющиеся со всякими проявлениями зла, короче говоря, воплощающие в себе все наилучшие человеческие качества. Должен сказать, что этот идеал не был всего лишь вымыслом. Такого рода коммунистов-идеалистов было сравнительно много в реальности. Сравнительно. Их было ничтожное меньшинство в сравнении с числом коммунистов-реалистов. Благодаря именно таким людям, коммунистам, идеалистам, новый строй устоял и выжил в труднейших исторических условиях. Таким был, например, мой дядя Михаил Маев. Во время Гражданской войны он был комиссаром дивизии, участвовал в штурме Перекопа. После войны был на партийной работе. До последнего дня жизни носил поношенную шинель отказывался от всяких привилегий, жил с семьей всегда в одной комнате в коммунальных квартирах. Когда он умер, уже находясь на пенсии и живя в Москве, на его похороны со всех концов страны съехались десятки людей отдать ему дань высочайшего уважения. Таким был, например, Мирон Сорокин, отец моей жены Ольги, тоже человек о котором можно было бы написать книгу как об идеальном коммунисте он участвовал в гражданской войне окончил рабфак рабочий факультет нечто вроде средней школы для рабочих не сумевших получить нормальное образование потом он окончил промышленную академию добровольно поехал на стройку в сибирь был главным инженером предприятия в норильске жил всегда с семьей в маленькой комнатушке, отказываясь от отдельной квартиры. Работал на освоении Целины, был исключен из партии за то, что не превратился в обычного прохвоста, несколько лет был без работы с большой семьей, получил отдельную квартиру в 31 квадратный метр на семь человек, когда ему было шестьдесят пять лет. Таким был, например, мой старший брат Михаил, о котором я уже писал. Я и мои братья Николай и Василий. Мне приходилось встречать такого рода настоящих коммунистов в прошлые годы много раз в самых различных ситуациях. Несмотря на мое критическое отношение к реальности, а скорее всего именно благодаря ему, я хотел стать именно таким настоящим коммунистом. Коммунистическое общество, каким оно представлялось утопистом и тем более марксистом, вполне отвечало моим представлениям об идеальном обществе и моим желаниям. Вступая в комсомол, я думал посвятить свою жизнь борьбе за такое идеальное коммунистическое общество, в котором будет торжествовать справедливость, будет иметь место социальное и экономическое равенство людей, и все основные потребности людей в еде, одежде и жилье будут удовлетворены. Мои представления о будущем обществе всеобщего изобилия были весьма скромными. Иметь свою постель с чистыми простынями, чистое белье, приличную одежду и нормальное питание. и чтобы люди жили дружно, помогали друг другу, справедливо оценивали поведение друг друга, короче говоря, чтобы жили так, как нужно в идеальном коллективе. Идеи коммунистического общества, как общества идеального коллективизма, захватили тогда мое воображение и мои чувства. Они соответствовали принципу открытости мысли и жизни который я унаследовал от матери, коллектив стал для меня играть роль фактического воплощения некоего высшего существа, Бога, который видит твои мысли и поступки и оценивает их с абсолютной справедливостью. В 1935 году вышла книга Макаренко «Педагогическая поэма». сыгравшая в воспитании молодежи моего поколения колоссальную роль, вполне сопоставимую с ролью книги Островского «Как закалялась сталь». Я книгу Макаренко прочитал не менее пяти раз. Мы обсуждали ее в школе и в компаниях вне школы. Я под влиянием этой книги стал развивать свои идеи Насчет отношения индивида и коллектива, обсуждая их своими знакомыми. Я тогда увлекался также Маяковским. Мне особенно импонировала его мысль насчет того, что ему, кроме свежевым этой сорочки, откровенно говоря, ничего не надо. Моим идеалом становилось такое общество: все принадлежит всем. Отдельный человек имеет самый необходимый минимум. Человек все силы и способности отдает обществу, получая взамен признание уважение и прожиточный минимум, равный таковому прочих членов общества. Люди могут различаться по способностям и творческой производительности. В обществе может иметь место иерархия оценок, уважения, но никаких различий в материальном вознаграждении, никаких привилегий. Я не думаю, что я был оригинален с такими идеалами. Об этом мечтали многие. Моя особенность заключалась в том, что, наблюдая советскую реальность, я увидел, как коммунист-идеалист терпел поражение в борьбе с коммунистом-реалистом и пришел к выводу, что именно коммунистический социальный строй Исключает возможность создания идеального коммунизма, что именно изобилие и рост благополучия людей в условиях коммунизма ведут к крушению идеалов коммунизма, что попытки притворения в жизнь этих идеалов ведут к самым мрачным последствиям. Эмоционально и интуитивно я это почувствовал очень скоро. Рационально же я понял это много лет спустя, уже после войны. Одновременно с увлечением идеями идеального коммунизма у меня происходило обострение критического отношения к советской реальности. Назревал конфликт между идеалами и их реализацией. Юношеская дружба В 1937 году У нас в классе появился новый ученик – Борис Езикеев. Он был на два или три года старше меня. Он был психически больным, пролежал два года в больнице. Теперь врачи сочли его достаточно здоровым, чтобы продолжать учебу в нормальной школе. В моей жизни он сыграл роль огромную. На мой взгляд, он был гениально одаренным человеком. В любой другой стране нашлись бы люди, которые помогли бы реализоваться его гению. В России же было сделано все, чтобы помешать ему в этом и загубить его. Борис прекрасно рисовал, сочинял замечательные стихи, был чрезвычайно тонким наблюдателем и собеседником. В годы... В 1937-1940 он был для меня самым близким человеком. У нас произошло разделение труда. Он стал в нашем маленьком обществе из двух человек главным художником и поэтом, а я главным философом и политическим мыслителем. Кстати сказать, мы уже тогда в шутку объявили себя суверенным государством.